Глава 15. Басик спал со мной, и за несколько секунд до того, как в дверь глухо постучали, резко дернулся и выпустил когти. «Ух!» — застонала я от боли. «Мелкий за...» Нира уже шла открывать дверь. Она вообще спала? Соседка любила поваляться в постели подольше. Сейчас же выглядела непозволительно бодрой. «Да?» — радостно спросила она, открывая дверь. «Твоей соседке по комнате пришла посылка», — сообщила хмурая комендантша, которую за время пребывания в Ваке я видела впервые. Женщина лет пятидесяти с цветастым платком на голове оглушительно чихнула. «И вы еще вчера хорошо отдежурили, начисляя вам за это 10 баллов каждый». «О, да! Я целых пять минут потратила на плетение бытовых чар». Женщина вновь чихнула. «Да заберите вы их уже!» За нирые комендантшей сложно было увидеть, что это за посылка, но я оживилась. Может, от мамы? Или Морн так скоро смог устроить встречу с отцом, но вместо вестника отправил что-то другое? Однако того, что Нира втащит в комнату огромный букет ирналей в корзине, я никак не ожидала. Цветы, в честь которых меня назвали. Темно-зеленые длинные стебли и пышно-сладко пахнущие разноцветные бутоны с широкими плотными семенами в середине. Их можно было посадить, чтобы дать жизнь новым кустам, вот только приживались они редко. Очень своенравное растение. С него можно было сдувать пылинки, поливать всякими полезными удобрениями, но если ему не нравилась почва или даже садовник. Цветки чахли, а сам куст становился сорняком. Однако в случае, когда растение само выбрало себе место и считало его достойным, цветы разрастались в самых невообразимых местах, пестря буйством красок. От красного к фиолетовому, от голубовато-желтого к розово лиловому Ох! Восхищенно выдохнула Нира, захлопнув дверь прямо перед лицом любопытной комендантши. «Это, наверное, от Честера?» Что-то мне подсказывало, что не от Честера. Уж слишком дорогостоящий подарок. «Тут записка!» В глубине свертка Нира нашла конверт. Я уже была готова подскочить, чтобы соседка не прочитала, но та и не думала. Опустив букет на пол, она в два шага скратила между нами расстояние и сунула довольно плотный конверт мне в руки. Доброе утро, Эрна. Пусть твой первый полученный букет будет куда лучше, чем первое признание в чувствах. По скриптам. У тебя осталось 13 часов, чтобы сказать нет. Пост по скриптум. Я все еще в столице. Дам знать, когда буду в Ваке, чтобы изучить данные с артефакта. Пост пост по скриптам. Я взял на себя смелость дать интервью самому себе. Д. Что-то мне подсказывало, что из столицы Даррен вернется аккурат к окончанию срока моего возможного «нет». Эта мысль одновременно радовала и пугала. Что, если Даррен решил сблизиться со мной по указке своего кузена? И еще не в курсе, что в этом спектакле больше нет никакой необходимости. Нет. Не хочу об этом думать. Как и о том, насколько забавен факт, что еще вчера меня больше волновало то, что Даран ректор, а я студентка. Читать интервью, расписанное на остальных листах, пока не стало. Решила сделать это на одной из больших перемен. При этом постаралась выкинуть из головы мысли и о дарыне, и о букете, и о вчерашнем дне. Сейчас есть вещи куда более важные, и вчера перед сном я уже начала записывать все, что услужливо подсовывала память. С помощью шифровки, чтобы никто не смог с легкостью добраться до информации, это показалось мне здравым решением, особенно с учетом того, что именно мне удалось вспомнить. Оказывается, я обладала действительно опасной информацией. То, что может помочь отцу, если попадет в нужные руки, или погубить всю нашу семью, если об этом узнает возможный преступник. Я уже была готова к тому, что после прочтения записки встречусь с любопытным нерным взглядом. Но та, будто и думать забыл про цветы, уже красовалась перед зеркалом, в форме, простой академической форме, к которой уже могла бы привыкнуть. Ее поведение меня сильно смущало, но я решила не поддаваться паранойи. «Что с ней?» — шепотом поинтересовался Фирс за завтраком, искоса наблюдая, как Нира, пританцовывая, идет за добавкой довольно посредственной запеканки. Я молчаливо пожал плечами и сама не понимала. Даже объяснить не могла, что именно не так в поведении, пусть весёлой, но обычно сдержанной соседки. Я вчерашний взгляд никак не шел из головы. «Доброе утро!» — к нам за стол уселся мрачный Честер. «А с ним-то что не так? а Они что сегодня?» «Все местами поменялись?» «Доброе», — поздоровалась я в ответ. «Виделись», — кивнул Фирс. сейчас молча принялся за еду. За стол уселась Нира с добавкой, напивая какую-то песенку. И лучше бы она продолжила напевать, потому что нечто, явно нездравый смысл, дернула ее за язык сказать, точнее, почти пропеть. «А Эрни сегодня с утра букет притащили? Я сперва думала, что ты ей подарил, но она сказала, что не ты. Впрочем, логично». Такой букет еще ценой в семестр будет не меньше. А еще она отказалась сообщать, кто именно подарил. Очень хотела списать все на то, что Нера пьяна, но алкоголем от нее не пахло. Если Честеру следовало узнать о букете, то явно не в таком контексте. И из-за этого я ощутила укол вины. Тут же Мик попыталась утешить себя мысли, что было бы странно в первую же минуту сообщать парню о том, что мне подарили цветы. Честно говоря, я вообще не должна была оправдываться. Я в курсе, мне сообщили. Сухо произнес Чест, не поднимая взгляд от тарелки. М, -м, м еще и сообщили? Интересно, кто же этот гонец, столь заинтересованный в моей личной жизни? Или в личной жизни Честера?» «Да, вероятно, кто-то из студенток увидел, как в нашу комнату несли букет и сделал какие-то особенные выводы». Я нацепила маскур на душе. «С Нирой поговорю потом. Попытаюсь объяснить, что мне хотелось бы, чтобы лично оставалось личным». Но вот обижаться точно не стану. Спешу на то, что сегодня луна в какой-нибудь особой фазе, потому подруга ведет себя так странно. «У тебя же вроде как жених есть», — внезапно произнес Честер. «Как он посмотрит на то, что тебе букеты дарит? «А ведь недавно тебя мой жених совершенно не смущал. Или это работает только в одни ворота?» «А может, он и подарил?» — спокойно ответил я, позволив себе легкую улыбку. «Пожалуй, этот букет вполне может сыграть на руку». «Вдруг Честер поймет, что я не заинтересована в нем как в парне, лишь как в друге?» «Этого я не учел, криво улыбнулся парень. Рядом со слишком уж активной жизнерадостной Нирой, обеспокоенным Фирсом и напряженным Честером сделать как-то неуютно, потому я предпочла ретироваться, сообщив, что после занятий буду ждать их в комнате редколлегии. Сама же уселась возле кабинета и вновь достала блокнот. Пробежалась взглядом по уже записанной шифровке — прикрыла глаза, возвращаясь к цепочке воспоминаний и продолжила скользить карандашом по бумаге. «Я должна понять. Должна». Полудня решила отложить записи. Поняла, что начала путаться в собственных воспоминаниях, и решила дать себе отдых. Стоило отвлечься от по-настоящему важных дел, как на меня вывалился ворох не особенно важных. Скорее, собрание редколлегии напомнило про интервью с ректором, которого я так и не провела, потому обед пришлось пропустить. Я уселась на подоконнике административного корпуса, памятую о словах Фирса, и принялась его читать. Тут можно было не опасаться шепотков, что меня постоянно преследовали. Даже преподаватели появлялись в этом закутке, редко пользуясь внутренними кристаллами телепортации, любезно предоставленными им ректором и студентами факультета артефакторики. Над первым же вопросом, выведенным уже знакомым почерком Нерса, я хихикнула каково это быть самым молодым ректором в истории Вака. Ну что, и впрямь считает, что я бы начала с этого и позволила бы ему ограничиться простым «это большая ответственность». «Ну нет, господин ректор, журналист в вас умер, так и не родившись. С таким интервью хроники далеко не уедут. Даже откровение второкурсника, пожелавшего остаться анонимом, читать было интереснее». Что если в будущем номере сообщить, что в качестве эксклюзива ректор ответит на все претензии и похвалы тех, кто решил высказаться? Надо перелопатить материал, собрать чуть больше честных анонимных провокаций, чтобы следующего номера ждали с нетерпением. И, конечно же, договориться с Нерсом, если он сможет выделить еще немного времени. «Верно. С ней точно что-то не так», — Отвлек меня от размышлений голос Фирса, заставивший вздрогнуть от неожиданности. Она назвала меня зайчиком. «Кто?» Я не сразу сообразила, о чем вообще речь. Подняла на парня взгляд. Тот выглядел уж слишком обеспокоенным, даже нервозным. «Нера», — пояснил Фирс, — звала зайчиком, поцеловала в щеку и отрубилась. «В смысле отрубилась?» «Заснула, Эрна, или потеряла сознание. С миленьким таким сопением», — возмущенно выплюнул Фирс. «Может, она решила сменить образ?» предположила я, хотя почти сразу поняла, насколько это предположение абсурдно. Настолько кардинально, что перед этим чуть не подралась одной из бывших подружек Шварц. Наседал парень. «Я не хочу сказать, что и горе не вызывает сочувствия, но они же сцепились на ровном месте». «Они ее обидели?» обеспокоенно спросила я, чуть отстраняясь от подоконника. «Нира не пострадала?» «Нет, я вмешался. И час подключился, успокаивая этих фурий. Но дело не в этом. Опустим даже то, что Нира всегда избегала конфликтов. Фирс замолчал, явно не зная, как сказать. Она использовала магию. У нее же от удивления я даже не смогла закончить предложение. Да и зачем? Фирс и без меня был в курсе, что резерв Ниры довольно мал, да и, и формула она запоминала откровенно не очень. Я не хочу сказать, что ее чары были сильными, начал объяснять Фирс. Просто... В этот раз они оказались многим мощнее, чем раньше. Ты не знаешь, она ничего не принимала. «Принимала? В каком смысле?» «Думаешь, ее отец сделал какое-то зелье?» Озадаченно переспросила я, из-за чего была удостоена снисходительного взгляда парня. «Если это и было зелье, то явно на запрещенных травах. Вряд ли мистер Эшли стал экспериментировать на дочери. Да и за такой лицензии лишают». «Ты хочешь сказать, что...» что это могут быть запрещенные травы, — повторил Фирс. Но она же вчера никуда не выходила из Академии. «Ирна, ты всю жизнь в лесу провела? — фыркнул Фирс, — искренне полагая, что это можно раздобыть лишь в городе. А студенты — милые зайчики, которые только делают, что образовываются». «Как ты раньше не интересовалась запрещенными веществами? — огрызнулась я. «Ирна, я почти уверен, — уже тише произнес Фирс. И с этим надо что-то делать. Я уже сталкивался с такими симптомами. Где она сейчас? Я не стала спрашивать, с какой именно ситуации сталкивался. Мы с часом отвели ее в комнату, я пошел искать тебя. Почему не в лекарское крыло? Удивилась я, и почти тут же поняла, почему. Если администрация Академии станет известна о таком состоянии, подруги ее исключат. Тут же сказала: Вопрос нет. Ты иди к нам, я в библиотеку. Что ты хочешь? Начал Фирс, но я махнул рукой потом. Если всё и правда так плачевно, следует точно что-то предпринять. Раньше я ни разу не сталкивалась ни с запрещенными веществами, ни с людьми, которых используют. По крайней мере, искренне так полагала. Потому поиск нужной литературы занял больше времени, чем я ожидала. В библиотеке была пара студентов-лекарей, но я не рискнула подходить к ним с вопросом. Во-первых, чтобы не вызвать подозрения. Во-вторых, они все равно вряд ли ответили бы. Нужную книгу я все же нашла, Даже умудрилась выпросить ее в комнату под запись. «У тебя, библиотекарь, не поинтересовалась, чем обусловлен интерес к такой литературе?» — спросил Чес, посмотрев на название на обложке. «Я сказала, что пишу реферат про Кальвадра Мали». Буркнула в ответ критическим взглядом, окидывая девушку. «И как я раньше не заметила, что с ней настолько серьезно все не так?» Она уже не спала, потухшим взглядом смотрела в потолок, закутанная в несколько одеял. «Ирночка, милая!» — хриплым голосом произнесла она, тяжело поворачивая голову в мою сторону. «Ты принесла?» «Что принесла?» «Ее ломает, пояснил Фирс. Эр, дорогая, мы же соседки по комнате», — залепетала девушка, и у меня появилось стойкое отвращение. «Нет, не к Нире, а к тому, кем она являлась в данный момент». «Надо просто сходить и забрать». Чес тяжело вздохнул и подошел к окну. Он тоже явно чувствовал себя не в своей тарелке и не знал, что делать. Пирс выглядел обеспокоенным, то и дело касался лба Ниры ладонью, видимо, замеряя температуру. «Нира, скажи, что именно я должна забрать?» Мягко спросила я, подходя ближе и устраиваясь рядом с ней на постели. «Драв!» — радостно ответила она. Этот травяной сбор, совершенно безвредный по составу, его надо заваривать как чай, многие ваки его принимают». Я глянула на Честера, тот помотал головой. Тоже не слышал ни при какой такой драф. «А у кого надо забрать?» Тем же мягким тоном поинтересовалась я. «Я его не видела», — беззаботно ответила соседка по комнате, искренне веря, что я действительно сейчас пойду за новой дозой. «Он оставляет мешочки в самых разных местах, помечая их символом драфа». Я не успела додумать мысль, как слово взял Хирс. «Сколько раз ты заваривал этот сбор?» «Один. Но он, правда, работает, расслабляет, дарит легкость, полную неадекватность и по-настоящему расширяет сознание. Честное слово, вам просто надо попробовать». Я бросила взгляд на стол, где лежал блокнот девушки. Все, что было нарисовано на открытом листе, — черные кривые полоски. Может, профессор Скихс и оценил бы подобное современное творчество, но оно никак не вязалось творчеством самой Ниры. Это что-то очень мощное, раз у нее сейчас такое состояние. Тихо заметил Фирс. «Ирна, почему они меня не отпускают?» Нира вяло попыталась выбраться из кока на одеял. Басик, лежащий на моей постели, недовольно до нее зашипел. А ведь, если так подумать, кот заметил состояние хозяйки куда раньше меня, потому относился настолько настороженно, что даже спал со мной и никак не желал проводить время с Нирой. «Милая, тебе надо отдохнуть», — как можно мягче произнесла я. «Мы тебе поможем». Постучала пальцем по корешку книги. Ощущала при этом страшную растерянность. Может, лучше все же обратиться к лекарям? Они точно смогут привести ее в норму. «Очень светло, закройте шторы!» произнесла она. «И жарко!» Вновь попыталась выбраться из-под одеял. Тяжело вздохнув, я приняла тяжелое волевое решение. Пора действовать. По пути я успел прочитать то, что относится к оказанию первой помощи преподобной... Хм, «Болезни!» Пирс, принеси воду, как можно больше воды!» Скомандовал я. «Чес, сходи в лекарское крыло и попроси снотворное зелье. Скажи, что никак не можешь отдохнуть из-за стресса». «Ну, не знаю. Придумай что-то». «Не надо мне снотворное! Я не хочу спать! Просто дайте мне драф!» Резко выдохнула Нира. «Мне жарко, Эрна, сними с меня это дерьмовое одеяло!» Пирс кивнул и вышел. Честер последовал за ним. «Ура, они ушли!» Нира вновь завозилась в своем коконе, когда я сама подошла к письменному столу и положила там книгу, раскрытую на нужной странице. Девушке почти удалось выбраться из одеял, но я вернулась к постели. Не особенно-то хотелось это делать, но я силой прижала ее к постели и строго произнесла. «Нира, сейчас ты слабо осознаешь, кто ты. Доверься мне, пожалуйста». Да я сама себе не доверяла, потому голос на последней фразе чуть дрогнул. Теперь я очень хорошо осознаю, кто я. И именно благодаря драфу. Голос Нира прозвучал неожиданно твердо. С этим мы тоже разберемся, пообещала я ей. О себе, что обязательно выясню, кто распространяет эту гадость на территории Вака. Сама с помощью хроник или при участии ректора, не так уж и важно. Главное поймать этого мудака и наказать по всей строгости закона. Выпусти меня! Нира перешла на виск вновь завозившись в одеялах. И не могу, мои кости, они шевелятся, шевелятся внутри, ты слышишь? Они хрустят и скрипят, ты мне нужно!» Тихо. Положила руку на ее плечо и вплела нужную формулу. Девушка перестала шевелиться, обездвиженная чарами, только испуганно смотрела на меня, никак не ожидая такой подлянки от своей соседки по комнате. «Сейчас я буду нагревать воздух вокруг, тебе будет жарко», начала проговаривать я. «Но это поможет очистить кровь». Я это произносила не только для Нира, но и для самой себя. Формулу нагревания воды я вычитала в книге. Даже выписала ее к себе в блокнот, чуть изменив вектора таким образом, чтобы она действовала на воздух. Главное — не перегреть и постоянно поддерживать влажность именно вокруг Нира. Я слегка запаниковала. «А что, если не справлюсь?» Раньше я никогда не боялась сделать что-то не так. Формулы всегда давались легко, ошибок не случалось». Магия была неотъемлемой частью существа, как руки или ноги. Я умела управляться ею с самого детства и считала это истинным талантом. Не родовым, не унаследованным от родителей, а только своим. Гордилась им. Но именно сейчас, когда магия была мне так нужна, почувствовала неуверенность. У меня дрожали руки, пересохла в горле. Но я решилась. Начала сгущать воздух, собирать влажность во всей комнате таким образом, чтобы он сосредотачивался вокруг постели Ниры. Чары были непривычные, но я понимала, что у меня получается. Дышать стало тяжелее, воздух сгустился. Возле головы подруги сделала прохладнее и свежее, чтобы ей было проще. На себя не стал тратить резерв. В этот момент в комнату пришел Фирс. «Что ты делаешь?» Парень чуть не накинулся на меня, но я свободной рукой помешала ему сбить чара, чуть отодвинув его к стене магии. «Не мешай», — прошипела сквозь зубы. «Лучше дай ей воды». «Но...» — начал был Фирс и осекся, Подошёл ближе. Следующие минут десять дались тяжело. Я зафиксировала чары и отошла от постели Нира, чтобы продышаться и перевести дух. Проклиная себя за то, что делаю, открыла верхний ящик и стола. Если этот таинственный драф в комнате, мы хотя бы точно будем знать, с чем имеем дело. Может, у Честера или Фирса есть приятели с лекарского факультета, которые смогут изучить состав? Сверху лежало множество эскизов, кисти, мелки, краски. Я перебирала все это художественное богатство без лишнего энтузиазма, пока меня прошип пот, когда я увидела небольшой с несколько монет шелковый мешочек, на котором была слишком уж знакомая вышивка. Круг, квадрат и угловатая загогулина в центре. Символ, который я обнаружила подле статуи Р.К. Нерса. И на стене в столовой. Нира. Тут лежал драф. Тут же подскочила с вопросом к соседке. Вспомнила, что на той обездвиживающие чары и сняла их. Она дернулась и тихо всхлипнула. «Ирна, за что ты так со мной?» Плаксиво протянула она, уворачиваясь от стакана, который протягивал Фирс, чтобы она смогла сделать еще глоток. Разве я сделал тебе что-то плохое?» «Нира, уверена, что чуть позже ты поймешь все», тихо произнесла я. «Но сейчас мне надо знать». И этот мешочек ты нашла, когда захотела попробовать драф?» «Да», — буркнула Нира и завозилась в одеялах. «Мне уже лучше выпустите!» Фирс покачал головой, глядя на меня. Впрочем, и без этого прямого намека я прекрасно понимала, что подруге пока никак не могло сделать лучше. «Вот выведем эту дрянь из ее организма, уложим спать, и, может, к завтрашнему утру к нам вернется старая добрая Нира». Еще минут через десять в комнату вернулся Честер. «Ух, ель достал», — воскликнул он, размахивая в воздухе небольшой бутылкой из мутного темно-зеленого стекла. «Меня целые осмотры заставили пройти. Лекарь сказала, что мы, боевики, вечно затягиваем до самого последнего. Как тут у вас?» «Получше», — ответил Фирс. «Сможешь перехватить мою формулу? Деловито поинтересовалась я. Как у тебя с резервом?» «Сегодня без практических занятий, так что выше норма». В тон мне ответил Честер, «Отлично, мне еще пригодится магия, не хочется тратить все ресурсы на правую баню». Мешочек я убрала в карман, приняв решение, что от ректора все это точно утаивать не стану. Дело приобретало совсем уж дурной оборот, но принятие каких-то решений я отложила на потом, сперва Нира и ее состояние. Я помогла Честеру перехватить мою формулу и тут же почувствовала облегчение, «Мне не нравились долгоиграющие чары, которые постоянно подсасывали из меня магию». «Ты как?» — спросила у Нира, наклоняясь над ее головой. «Ненавижу вас», — совершенно безэмоционально выплюнула она. Краем глаза отметила, как дернулся Фирс. «Я не маленький ребенок, сама могу разобраться со своей жизнью». «Можешь, конечно», — серьезно произнесла я. «И обещаю, что если подобное повторится, я и пальцем не пошевелю, чтобы тебя вытащить». Это уже будет твое осознанное решение. После всего, через что пройдешь сегодня, ты действительно сможешь оценить все «за» и «против». Нира не ответила. Зато слово взял Честер. У нее пониженный иммунитет и очень слабые стенки накопительного резерва. Чего? Я совершенно не понимала, о чем он говорит. Хм, в на обычный. Ей желательно вообще не принимать никаких зелий или сборов, даже слабого воздействия. Про другое вообще молчу. Судя по всему, именно поэтому у нее такая реакция. В этом сборе были какие-то травы, воздействующие не только на сознание, но и на магические раздражители. Магические раздражители? Представь, что ты себе лицо перцем натрешь. Или какой-нибудь мятый. Скорее всего, оно покраснеет, к нему прилет кровь. Вот так же и со стенками. На них воздействовала особая трава, из-за которой начала приливать магия из внутреннего резерва и провоцировать возбуждение новых магических клеток. «Я не очень понимаю, о чём ты», — произнесла я. «В лекарской магии я не то что плавала, барахталась, с трудом удерживаясь на плаву». «Замешивала когда-нибудь тесто?» «Нет». «Я тоже нет, но видел как оно поднимается, когда в него добавляют дрожжи и оставляют доходить. С магическим резервом мира начались те же процессы. Я могу ошибаться, все мои познания от того, что мама лекарь». «Но зачем это?» «Зачем вообще нужны запрещенные средства такого действия?» Удивилась я, но на мой вопрос никто не смог ответить. Прошло два часа, прежде чем Нере действительно стало лучше. По крайней мере, так мы посчитали, когда девушка попросила что-нибудь поесть и заговорила совершенно спокойно, без паники и лишней агрессии. Мы даже позволили ей выбраться из-под одеял, просто находились рядом и поддерживали, как могли. Соседка по комнате была слаба, И после перекуса смогла заснуть без всяких снотворных зелий. Я уже хотела отпустить Честера с Фирсом на ужин, когда наступил настоящий хаос. Началось все с тяжёлого хриплого дыхания, ускоряющегося с каждой секунды, будто подруга задыхалась. После тела Нира охватила дрожь, сперва не сильная, едва заметная. После подругу начала колотить так, что стало по-настоящему страшно. Мы что-то сделали не так. Принесли вред. «Так не должно быть», испуганно сообщил Фирс, замеряя пульс девушки. Он попытался ее разбудить, но Нира не реагировала. Я оцепенела, но лишь на несколько секунд. Впрочем, и они могли оказаться фатальными. Решение пришло мгновенно. «Уходите, быстро!» — произнесла я, записывая срочного вестника. «Я никуда не пойду», — попытался поспорить Фирс, но мне достаточно было бросить один взгляд на Честера, чтобы тот помог увести парня из комнаты. Все будет хорошо» сказала я им напоследок. «Я напишу». Эта минута показалась вечностью. Оказаться наедине с подругой, которой никак не можешь помочь — истинная пытка. Мне не удавалось собрать волю в кулак, кажется, я и сама начала трястись, как Нира. До того момента, пока в комнате не мигнул алый портал из столицы. «Надеюсь, делай правда, срочное, иначе его величество меня не поймет», произнес ректор, появляясь в комнате. Развернулся к нам лицом. Ему хватило несколько секунд, чтобы разобраться в ситуации. По крайней мере, в самом важном ее аспекте. студентки Вака, но очень плохо. Настолько, что у нее изо рта идет белая пена. Происходящее после смешалось в одну пеструю кляксу. Нерс подхватил соседку на руки, активировал внутренний кристалл телепортации, рассчитанный на несколько человек. Я успела запрыгнуть в него в последнюю минуту. Вспышка, и мы оказались в лекарском крыле. «Почти сразу Неру облепили лекаря». «Она что-то принимала?» — набросился на меня один из работников. «Да, какие-то запрещенные сборы». Я полезла в карман, чтобы достать мешочек, но стоило мне взять его в руки, как ректор тут же изъял его, впившись взглядом в символ. Почти тут же мешочек перекочевал в руки лекарю, и нам командным голосом сообщили, чтобы мы покинули помещение и не мешались под ногами. Сама не помню как, но я оказалась в кабинете ректора. Вроде с помощью портала, но нервозность достигла такого пика, что я очень смутно могла оценивать происходящее событие. «Верно, давай по порядку». Устало протянул ректор, подходя к своему рабочему столу и заставляя его выплюнуть в кружки чайник. «Она выживет?» — не в попад, спросила я. «Нира поправится?» «Скорее всего», — произнес Нерс. «Если бы у них не было образца сбора...» Который можно наскрести в мешочке, что ты принесла, шансы бы были ниже. А теперь к делу. Я впервые за все это время посмотрела ему в глаза. Усталый взгляд, неглубокие синяки под глазами, и проявившаяся щетина. Мужчина стоял у стола, сложив руки на груди, ждал, что я начну говорить, но я не могла. Последние несколько часов были настолько напряженными, что сейчас я попросту была не в состоянии выдавить и слова. «Верно, я жду», — строго произнес ректор. «Откуда у тебя эта дрянь? И зачем ты начала принимать запрещенные вещества? Я понимаю, твоя жизнь в последнее время совсем не сахар, но это не выход». «Я... я не принимала?» Голос сорвался от возмущения. «Просто...» «Знаю, что надо было сразу обратиться к лекарям, но сперва я посчитала, что мы сами справимся. Нира вела себя странно, но я и подумать не могла, что она прибегнет к... такому...» Запоздала, ощутила, как по щекам текут горячие слезы, как кончики ногтей впиваются в ладони. Попыталась успокоиться, но стало еще хуже. С губ сорвался всхлип. Все, о чем я тогда могла думать, о Нире. Хоть бы она поправилась, хоть бы с ней все было хорошо. Ректор сократил между нами расстояние за пару шагов. И опомниться не успела, как меня крепко обняли. Могла только ощутить легкий древесный аромат, исходящий от камзола мужчины и руки, которые успокаивающе гладили меня по спине. «Ирналия, пообещай, что никогда не возьмешься за эту дрянь!» прошептал он. «Я и не...» Вновь глухо всхлипнула. Чщ! Все в порядке будет с твоей подругой». Но да, следовало вызвать лекаря пораньше. «Вы... вы же ее не исключите?» Задала я совсем уж глупый вопрос. «Да пусть исключают, если она при этом останется жива». «Давай обсудим это позже». Тихо предложил он. И я мысленно согласилась. Его слова о том, что с Нирой все будет в порядке, немного успокоили. Я нашла в себе силы отстраниться. Выпутаться из этих объятий, ставших уж совсем неловкими. «Спасибо», — пробормотала я. «И прошу прощения за истерику». Все в порядке. Даран не стал настаивать, с легкостью освободил меня и прошел к столу. Разлил чай, бросил туда какой-то мерцающий зеленым камушек, пояснил — Это успокаивающий артефакт. Он насыщает любую жидкость, в которую попадает успокоительными чарами. Моя личная разработка. Я кивнула, без лишних вопросов сделала глоток. Сладковатый напиток горячей волной спустился в желудок. «Верно. Как ты?» «Обеспокоенно», — спросил Даран. «Легче». «Да». Уже спокойно ответила я, присаживаясь в отодвинутое Нерсом кресло. «Вы же видели символ?» «Да». Глухо ответил ректор, опираясь на стол. Он стоял буквально в полутора метрах от меня. И это расстояние вдруг показалось мне непозволительно близким. «Верно, хочешь знать, что именно происходит?» «Да», — ответила я. «А могла бы иначе, нет?» «Но перед этим я хочу услышать твой ответ». «Прямо сейчас? Он что, издевается?» «Это даже как-то жестоко просить меня ответить на его ухаживание в такой ситуации?» «Господин ректор, серьезно? Вы решили меня шантажировать?» Возмутилась и уже хотела вскочить на ноги, чтобы покинуть кабинет, но Дарен слишком уж поспешно наклонился, ложил руки на подлокотники, отрезая мне путь к выходу. Его лицо оказалось слишком близко, я испуганно замерла. «Эрналья Браунс, я говорю не про то, о чем ты подумала». «Почти по слогам произнес он. Впрочем, ты и так уже ответила». Я же спрашивал про последовательность событий, связанных с твоей соседкой по комнате. Он медленно отстранился, буквально наслаждаясь моим смущением и смятением. Нира никогда не производила впечатление человека, который может использовать запрещенные сборы. Я склонна думать, что ее обманули, — начала я. — Вчера, когда я вернулась? — Во сколько? — тут же спросил ректор, возвращаясь к своему предыдущему положению. — Примерно к полуночи ответила я. Полуночи? переспросил он, нахмурившись. «Если мне не изменяет память порталом, то ушла куда раньше». Я тяжело вздохнула и начала с самого начала. С того самого момента, когда оказалась у входа в вак Ректор слушал внимательно, не перебивал. Я же, в свою очередь, старалась рассказать обо всем максимально точно, избегая в своем повествовании лишь подробности диалога с Морроном. Не уверена, что эти вопросы вообще могут касаться нерса ректора. «Хорошо», — после моего повествования резюмировал он, что именно «хорошо» я не знала. Как по мне, так хуже некуда. «Теперь ваша очередь, господин ректор», — напомнила я, когда в кабинете воцарилась гнетущая тишина. «Хорошо», — эхом повторил он. «Я расскажу. Только ты пообещаешь, что дальше этого кабинета информация не выйдет». Я оскорбленно кивнула. «Уж то что, назвать меня сплетницей или треплом? Сложно». Мой прадед, Рануил Нерс, был очень талантливым артефактором. Настолько талантливым, что за некоторые изобретения его даже лишали лицензии. В те времена власть приходила от одного рода к другому, а потому благосклонность к моему предку зависела лишь от того, кто в определенный момент сидел на троне. Карлус I и прадеда заключали под стражу. Римак III, и он уже работает на благо короны. Впрочем, я уверен, ты и без меня хорошо знаешь все то, что происходило в те годы из общего курса истории. Рануил Нерс мог изобретать по-настоящему уникальные, ни на что не похожие вещи. Вот только многие из них были не такими уж безвредными для людей. Что уж говорить, в сферу его интересов могли попадать не только всякие бытовые всячины, но и мощное оружие. Последним и пользовались некоторые из наших правителей. Перед самой своей смертью мой прадед создал совершенно уникальную, вместе с тем, универсальную вещь — артефакт, способный высасывать из человека магию. Всю, без остатка. Более того, хранить ее в специальных резервных емкостях и наделять этой магией любого, ком вообще есть резерв, вне зависимости от его размера. Согласись, на любой из войн такой артефакт тут же переломил бы ход сражений в сторону того, кто обладает подобной штукой. Вот только была проблема». Если уж артефакт начал вытягивать магию, он вытянет и жизнь. Ирануил Рануил пришёл к мысли, что это изобретение ни в коем разе нельзя обнародовать. И раз уж уничтожить не получалось, только замедлить процесс перезарядки, то следует спрятать. И спрятать на самом видном месте, защитив особой формулы, чтобы даже потомки не смогли подобрать ключ. Нерс замолчал, ненадолго отвлекаясь на чай. «Потому...» Основная ветка нашей семьи с тех самых пор взяла на себя обязанность хранить этот артефакт. «Но как о нем узнали?» не утерпела я. «И как смогли взломать саму статую?» «Ну, ты сама посуди. Сейчас я рассказываю тебе об этом. Кто-то из моей семьи мог рассказать кому-то другому. Любая информация, которая обладает больше одного человека, рано или поздно станет известна, куда более широкому круглиц. И наша задача — определить, кому именно. А что касается взлома, А черт его знает. «Наша?» — переспросила я, пытаясь переварить то, что на меня обрушилось. «Зачем кому-то могла понадобиться чужая магия? Если человек обладает резервом, он же может создавать артефакты накопителя. Вряд ли в этом есть какой-то другой смысл. Если только не... Если только преступник не хочет усовершенствовать оружие. Изучив артефакт, узнав, как он работает, всегда можно создать нечто похожее». Десять, сотню, тысяч экземпляров при необходимости. Война всегда была в цене. Что бы нам ни говорили на уроках истории и этики, человеческая природа диктует свои законы». «Наша с Мороном», — ответил Нерс. «Хоть он и не относится к основной ветке нашего рода, согласился помочь. Зная всю ситуацию, зная его опыт в расследовании сложных преступлений, я не мог не настоять на его участии. как бы он ни отнекивался». Как связан Драф с этим артефактом? Я могу лишь предположить, судя по всему, следующим шагом преступника будет настройка артефакта на несколько человек сразу. На несколько человек? Полагаю, на тех людей, которые принимали эту запрещенную смесь. Она и будет маячком, на который настроится артефакт. Именно поэтому сама смесь является возбудителем для магии. То есть... Мой голос звучал спокойно, хотя на самом деле от спокойствия не осталось и следа. Мистер Икс, где-то на территории Академии, раскатает целую установку по усилению артефакта и настроит ее таким образом, чтобы высосать все магические силы за одной жизни с каждого, кто принимал запрещенную смесь, которую этот таинственный мистер Икс начал заблаговременно распространять. И это для того, чтобы хорошенько протестировать артефакт? Во-первых, это может оказаться и миссис Икс. Во-вторых, не где-то, а, вероятно, в южном крыле. В южном крыле? Мысль здравая. Ведь довольно крупная часть академии закрыта. Если, конечно, преподаватель не хочет найти укромное место, чтобы уединиться со студенткой. Откуда вы все это... Верно. Я с самой первой минуты отдавал себе отчет, насколько серьезна вся ситуация. Могло, конечно, показаться, что я с головой углубился в бумажную волокиту. Но это не так. Я много уже сделал, чтобы обезвредить преступника. Вот только чтобы схватить его, мне очень нужно, чтобы он и не подозревал о том, что мы с Мороном разгадали его план. Хорошо, напряженно произнесла я. Тогда почему вы мне обо всем этом рассказываете? Если у вас все под контролем? Не считая, конечно, того факта, что Паваку распространяет запрещенные тяжелые сборы. Я хочу, чтобы ты уехала. Легко произнес он и зная о твоём врождённом любопытстве и желании докопаться до истины, где бы она ни была, рассказываю о том, как обстоят дела на самом деле, только для того, чтобы ты потом не совал свой хорошенький носик в опасные темные комнаты. Мы с Морроном контролируем ситуацию. «Я же не дура, господин ректор», — сказала и покачала головой. «И не стану туда, где будет действительно опасно, особенно если два таких сильных и влиятельных мага взялись за решение вопроса?» «Вот отлично». Мне показалось, что ректор облегченно перевел дыхание. В таком случае собирай вещи. Я отправляю тебя в поместье Ронвеских до тех пор, пока все не уляжется. А вот в этом не вижу совершенно никакого смысла, — ответила я. Если уж все студенты останутся в опасности, если что-то пойдет не так, то я не хочу бессовестно пользоваться вашим ко мне особенным отношением и бежать из академии. «Кажется, ты только что говорила, что не дура», — сухо заметил ректор. «Можете мне исключить?» Дело равнодушно пожалуй, плечами. «Только согласитесь, для этого потребуется достаточно веское основание. Вы же не хотите привлекать лишнее внимание прессы? А если журналисты узнают, что дочь Браунса исключили из ВАКа? Как думаете, они оставят это без внимания?» Сколько бы я ни старалась не читать «желтую прессу», до меня до сих пор доходили вести о том, как обсасывают косточки отца на страницах самых популярных бумажных изданий. Эрналия. Ректор покачал головой. «Я не хочу рисковать твоей жизнью». «А жизнями других студентов рисковать, значит, хотите?» От возмущения даже вскочила на ноги. «Вам не кажется, что это несправедливо?» «Верно. Есть еще некоторые детали, из-за которых, как мне кажется, тебе действительно стоит покинуть в на неопределенный срок». «Мягко, как будто разговаривая с ребенком, произнес Нерс. «Какие же?» — изогнула я бровь сказать об этом вы я тоже не могу. Совершенно ровным тоном выдал Даран и даже не смутился от моего прямого испытующего взгляда. Вы издеваетесь? Деловито уточнила я, не рассчитывая на ответ. Понимаете вообще, как это звучит со стороны? Тебе, дорогая Ирналия, надо уехать из академии по причинам, которых я не могу назвать. Ну не глупость ли? Тебе не кажется, что я и без того сообщил достаточно? Короче, поинтересовался ректор. Это ваше достаточно? «Не касалось меня», — поспорила я. В этот момент ректору пришел вестник, что заставило его отвлечься от разговора со мной буквально на несколько секунд. «Твоя подруга в порядке», — сообщил Нерс. Я шумно выдохнула. С одной стороны, накатила облегчение, с другой — я понимала, что Нира все еще находится в зоне риска. Если артефакт семейства Нерс можно настроить по маячкам, то соседка по комнате все еще может пострадать, став пешкой в чьих-то играх. «Я полагаю, что и тебе стоит отдохнуть», — добавил ректор. «Какой изящный способ уйти от разговора?» Сложно было удержаться от ехидства. «Обычно я вообще не веду подобных разговоров со студентами». Я почти физически ощутила, как меня щелкнули по носу. Какие бы там загадочные чувства и симпатии не испытывал ко мне Нерс, весьма неосмотрительно пользоваться этим настолько нагло. А лучше вообще не пользоваться, чтобы в какой-то момент мне не начали припоминать». «Прошу прощения, господин ректор, я забылась», — сдержанно произнесла я, натягивая улыбку. «Могу я навестить подругу?» «Думаю, не раньше завтрашнего утра», — в тон мне ответил ректор. «Готова поспорить, он злился». «На меня, мое непослушание, или всю ситуацию уж не знаю, наверняка причин у него хватало». «В таком случае последую вашему совету и отправлюсь отдыхать. Благодарю за то, что поделились со мной информацией сообщили весть про студентку Эшли». «Доброй ночи». Не дожидаясь, ответа, развернулась на каблуках и бросилась к выходу. На душе, как говорится, кошки скребли. Я была в раздрае, и это оказалось слишком сложно скрыть. Заметил, судя по всему, и ректор. «Ирнали», — окликнул он, когда я уже подошла к двери, вынудив замереть, не оборачиваясь. «Тебе понравился утренний букет?» «Красивый», — сдавленно ответила я и вышла из кабинета Нерса. Чувствовала, что последний вопрос был задан лишь для того, чтобы навесить на меня недолгую формулу отслеживания. Если кто-то нападет по пути или даже просто заговорит, ректор станет об этом известно. Почувствовала, но спорить и сопротивляться не стала. В конце концов, я ведь действительно не дура. Правда ведь? Оценила то, что он не стал меня провожать или пихать очередной кристалл телепортации, оценила этот тихий жест громкой заботы, и сердце болезненно сжалось. Спорить с Эрналией бесполезно, это Даррен понял сразу. Сколько бы раз она ни была Браунс от Рон Вестских, а в ней все равно куда больше. И это было настоящей проблемой. Даррен Нерс решил уступить студентке это сражение, чтобы после одержать победу в целой войне. В нужный час он сделает все, чтобы Эрналия была как можно дальше от Вака, чего бы ему это ни стоило. Он понимал, что это действительно не слишком справедливо по отношению к другим, Но все внутри протевилось при мысли, что придется рисковать еще и Ирналии. Он совершенно по-идиотски влюбился и ничего не мог с этим поделать. А артефакт следует изъять и перепрятать так, чтобы вообще никто не знал. В таком случае эта тайна умрет вместе с Дарреном, и потомкам не придется отдуваться за изобретение Рануила. Когда за девушкой закрылась дверь, в кабинете стало пусто. Нер сразу ощутил эту тоскливую темную пустоту, оползающую из углов комнаты. Проследив за тем, чтобы Эрналия без приключений добралась до комнаты, Нерс вернулся к своим привычным делам. Надежде, что уже через неделю удастся поспать больше, чем пару часов. «Пять дней. У них осталось пять дней».